Глава двадцать Спустя секунду, которая кажется вечностью, я открываю глаза. В звёздном небе, которое виднеется у выхода из пещеры, парят голуби. Матон напряжённо застыл рядом и не сводит взгляда с моего лица. Я чувствую, как лента сжимает руку, а затем нас ослепляет белая вспышка. Нет ни капли боли. Не раздаётся ни единого звука. Лишь ощущение неправильности происходящего, словно я сделала выбор, который навсегда изменил мою жизнь. Внезапно на меня накатывает отчаянное желание вернуть всё назад и исправить. Я молча покачиваюсь из стороны в сторону, когда моя рука с тихим шлепком падает на пол. «Не смотри, всё кончено Мото говорит спокойным голосом, но при этом заглушает птичьи крики. Гул толпы и отчаянный стук моего пульса. Рука заведенела, а пальцы горят. Хотя я осознаю, что их уже нет. Но эта мысль ещё слишком чужда и жестока, поэтому мне так трудно свыкнуться с ней. «Ты сделала это», — говорит он, и, обхватив меня за плечи, отворачивает в сторону. Я так чётко вижу его лицо, что даже разглядела пушинки от кобальтовых перьев на его щеках. Несколько людей с криками вбегают в пещеру из города. Мото прикрывает меня своим телом, когда они проносятся мимо, наполняя воздух голосами и запахом вируса. Он протягивает руку и, подняв что-то с пола, кладёт мой рюкзак. И хотя это происходит за моей спиной, я понимаю, что он спрятал мою руку. Мато обхватывает мое плечо и сжимает его. Долгоносик выпал. Он отключился, когда ты активировала ленту. Я киваю и пытаюсь выдавить ответ, но получается лишь вздохнуть. Что-то сжимает мне руку, и Мато зачем-то дёргает её. Его пояс. Он наложил жгут. Я, не задумываясь, опускаю глаза и натыкаюсь на рану. Там ничего нет. Обугленные кости и обожжённая плоть. Еле сдерживая рыдания я закрываю глаза и перевожу взгляд на пол. «Шшш, ты молодец!» Мото поднимает мое лицо и сжимает его в ладонях. «А теперь тебе нужно встать. Нам нужно выбраться отсюда». Бомбардировщики прилетят через несколько минут. Я пытаюсь что-то ответить. Панель вытягивает всю энергию из мышц, отчаянно пытаясь исцелить мою руку. Перед глазами рябит от сообщений. Кровяное давление, предупреждение о возможных инфекциях, уровень адреналина. Панель спрашивает, где рука и можно ли её как-то прикрепить обратно. Её нет. Отвечаю я, с трудом собираясь с мыслями от шока. Её нет. И я не уверена, что её можно вернуть. Запястье начинает пощипывать, когда исцеляющий модуль принимается запечатывать рану. Мото закидывает себе на плечо мою здоровую руку и приподнимает меня. Я пытаюсь встать на колени, но когда кровь переливает к конечностям и возвращает к жизни нервные окончания, Тело простреливает боль. У меня перехватывает дыхание, и я сгибаюсь пополам. Моток крепче сжимает мою руку. «Давай же!» — подхватив рюкзак, просит он, но его голос тонет в помехах. Боль, словно гранитная плита, давит на меня, я изо всех сил пытаюсь сдвинуть её, блокируя разные части мозга, чтобы вырваться из её хватки. Но дело не только в отрезанной руке, и не с этим связаны глюки звукового модуля. Я чувствую пульсацию в основании черепа. «Соберись, Катарина!» Мато тащит меня по коридору пещеры, взвалив на себя весь мой вес. Я сглатываю и пытаюсь идти, но ноги лишь безвольно скребут по земле. Мышцы сводят судорога. Нервная система объята огнём. Люди нескончаемым потоком бегут нам навстречу, пытаясь попасть на безопасные уровни бункера. Они кричат, а их тела облеплены перьями. Мне следует сказать им, что они должны убраться подальше отсюда. Но голос пропал. а все мысли лишь о случившемся. мото тянет меня вперёд, протискиваясь между людьми, и мы, пошатываясь, выходим из пещеры. В городе царит хаос, а над ним парят голуби со светящимися крыльями, неприступный, нескончаемый, бушующий океан света. Они великолепны. От этого вида у меня перехватывает дыхание, и, кажется, у мото тоже. Мы останавливаемся и, как зачарованные, смотрим на безумные вспышки света. Крики стаи — это не щелчки и клекот, а симфония — разносящиеся по ночному воздуху. Сложнейшие многослойные мелодичные переливы пронзительных звуков также прекрасны, как волны света, пульсирующие в небе. Что-то отзывается во мне, тянет за невидимую нить. И кажется, будто с неба, окрашенного светящимися крыльями, на меня смотрит Дзюньбэй, а её голос заполняет мой разум. Мото вытаскивает меня на широкую улицу, которая петляет между редко стоящими домами. Мы пробираемся сквозь толпу к автомобилям, виднеющимся вдалеке. Но внезапно люди начинают двоиться у меня перед глазами. Я напрягаюсь и пытаюсь сосредоточиться, но очертания разделяются и расходятся всё дальше, как будто передо мной находятся два отдельных города. Но это не сбой зрительного модуля. Это что-то новое, как будто я открыла ещё одно измерение. «Мато», — выдыхаю я, — «у меня получилось». Я поняла, что это. Ведь совсем недавно пыталась добиться этого сама. Но, видимо, чтобы совершить прорыв, потребовалось потерять руку и оказаться в смертельной опасности. Боль в запястье проломила защитную стену в сознании, и, несмотря на ужас, шок и дрожь, охватывающие тело, меня захлестнуло волной удовлетворения. «Кажется, у меня получилось дробление!» Мато замедляет и поворачивает голову. Я чувствую, как он сосредотачивается на манжете, проверяя данные, а затем отключается. «Не уверен», — говорит он. «Нам нужно убраться отсюда». Внезапно из манжеты вырывается неконтролируемый импульс, разлетаясь по пустыне и небу. Панели людей подсвечиваются у меня перед глазами, а затем влёкнут. Вдали слышен гул машин. Энтропия превращается в пульсирующие сияющие огоньки у меня за спиной. Я перевожу взгляд на голубей с кобальтовыми перьями и замираю. В этой стае есть что-то странное. Я всматриваюсь в птицы и пытаюсь понять, что именно. Но тут замечаю четыре точки белого света позади стаи. Они высоко в небе и приближаются с севера. «Бомбардировщики!» Выдыхаю я и пытаюсь помочь мото который тащит меня по улице. Мой разум воспаряет над городом и, проносясь мимо стаи, устремляется навстречу самолетам. К нам приближаются четыре бомбардировщика, которые облепили маленькие гудящие беспилотники. Манжета тут же подключается к их спутниковым интерфейсам, и я легко получаю доступ к их элементам управления. «Кажется, я смогу их взломать». Шепчу я, чувствуя себя так, словно выпила пару рюмок алкоголя. «Да, но не все», — говорит Мато, проталкиваясь сквозь толпу людей. «На них установлены уникальные межсетевые протоколы. Как только ты доберёшься до одного, остальные тут же отключатся от сети. Нам нужно отыскать машину и убраться подальше отсюда». Машина. Слово эхом проносится сквозь хаос в сознании, поэтому я отвожу взгляд от самолётов и отправляю ещё один импульс из манжеты. Вокруг нас сотни автомобилей. и тысячи их частей подсвечиваются у меня перед глазами. Но мое внимание приковывает горящая точка у подножия горы. Она приближается и направляется к нам. «Коул, это его джип. Он возвращается за мной». «Нет». Ошеломленно шепчу я и останавливаюсь. «Пошли!» — рычит Мато. На мгновение на его лице вспыхивает отчаянное и ожесточенное выражение. «Я не собираюсь умирать сегодня». «Остальные возвращаются. Плевать!» Взрывается он и вновь тащит меня вперед. Думаю, они видели бомбардировщики. Я не позволю им умереть. Это их решение. Они же уже выбрались за черту города. Сглотнув, я качаю головой и пытаюсь вырваться из его хватки, но он крепко удерживает мою правую руку, а второй просто нет. Точка света, в которую превратился джип Коула, приближается. Я не могу позволить им вернуться сюда и умереть. Переводя взгляд на бомбардировщики, я дроблю разум надвое. Его словно разделяет Спайка, но я сосредотачиваюсь, и мир делится. Ещё на две части. Четыре неба. Четыре горизонта и четыре точки внимания, которыми я устремляюсь в сердца четырёх бомбардировщиков. Системы управления тут же вспыхивают передо мной. Они сложные, но если постараться, их можно взломать. Я могла бы их взломать даже по одному, но теперь моё сознание раздроблено на четыре отдельных части. Сделав вдох, я, как таран, врезаюсь в стену воспоминаний и пробиваюсь сквозь неё. Голос Дюньбэй вновь звенит в голове. Ноги подгибаются, перед глазами всё плывёт. Но разум уже проникает в систему бомбардировщиков так же легко, как нож в масло. Меня больше нет. Больше я не одинокий голос в темноте. Я хор. Симфония алгоритмов и насилия, вонзающийся словно нож в сердца каждого из них. Вредоносные коды вырываются из меня, как воздух из лёгких. «Катарина», — начинает Мато, но замолкает и переводит взгляд на небо. Голуби разлетаются в разные стороны. а их крики превращаются в раскаты грома, когда тёмные бомбардировщики проносятся сквозь стаю. Их стальные тела кружатся, вращаются и вырисовывают кривые, пока не врезаются в землю. Огненные шапки взрывов озаряют ночь, и из них вырастают столбы оранжевого пламени, вокруг которых образуются чёрные вихри голубей. Я прижимаюсь к мото, чувствуя, как сотрясается грудь, а запах дыма и серы раздирает горло. Он медленно опускает меня на землю. Его руки крепко сжимают мои, Я понимаю, что он дрожит. Наши тела вырывают из темноты свет фар, а затем джип с визгом тормозит на дороге. Машина еще не успела остановиться, а двери уже распахиваются. «Кэт!» — кричит Коул. Я не вижу его, потому что перед глазами расплываются серебристое пятно и дрожащие голуби, словно кто-то поставил видео с ними на повтор у меня в голове. Вот только дрожат не они, а я. У меня начался припадок. Грудь сотрясается от конвульсий, а перед глазами то всё расплывается, то снова становится чётким. Я слышу топот. «Кать, что случилось?» Голос Коула срывается, а взгляд обезумевший. «Мато, что происходит?» Она спасла нас. Опускаясь на колени рядом со мной, говорит Мато. В его голосе звучит благоговение, а взгляд заволакивает бездна. Я смотрю в его глаза и позволяю этой темноте утянуть меня.